Глава 17. Продолжать двигаться. Монстр увлеченно преследовал маленький корабль. Да так увлеченно, что не заметил вдалеке сородичей, списанных в одну большую кучу. А может и заметил, но не обратил внимания. Стремительно приближающийся двуногий также не вызвал никакого беспокойства. Чудовище было увлечено игрой с жертвой, что лишний раз доказывало, что у осьминогов имеются зачатки интеллекта. Наконец, монстр решил, что достаточно наигрался. Он нежно обхватил суденушка огромными щупальцами, сжал и резким движением разорвал. Оттуда по инерции вылетел адепт и, смешно махая руками и ногами, полетел дальше. Адепт попытался было разогнаться за счет внутреннего резерва, но шансов уйти от преследователя у него, разумеется, не было. Правда, забавно удирающая фигурка вызвала новую волну интереса у осьминога, и тот некоторое время лениво летел рядом. Скорости чудовища и бедлеца выровнялись, но вот щупальца стали медленно приближаться к жертве. Игра подошла к логичному финалу, и адепта ждала страшная участь. В этот момент на сцене появился новый игрок. Пространство треснуло, и туша осьминога разлетелась на две части. Причем разрез прошел точно через врата, поэтому существо скончалось на месте. Преследуемый мертвым врагом, адепт еще некоторое время отчаянно летел вперед. Но вот он заметил фигуру в серой броне, а потом и труп осьминога. Только после этого беглец недоуменно покрутил головой, а потом внезапно успокоился. Алекс подлетел поближе к спасенному. Создал вокруг пузырь с воздухом и с заметным удивлением спросил. «Что, малованец, да еще такого низкого уровня забыл в поясе? Если ты хочешь перейти на следующую стадию, то момент выбрал неудачный». «Меня зовут Килт, господин Алекс». Ничуть не смущаясь, ответил адепт и торжественно добавил. «Благодарю за спасение моей жизни». «Ты знаешь мое имя? Тебя что, Дуанг послал меня найти?» «Нет-нет, я искал не вас, а летел на Леркан». Но ходили слухи, что разрушитель находится где-то здесь. А как вы выглядите, теперь знает каждый малованец. Поэтому я вас сразу узнал». «Так что ты ищешь, Килд? «Я ученый, занимаюсь великой спиралью развития, а, точнее, ее нарушением. Прилетел сюда ради полевых исследований». Сбивчиво ответил Килт. Однако Алекс сразу его понял и с еще большим удивлением посмотрел на собеседника. Трехглазый не производил впечатления интригана. Скорее наоборот, походил на адепта, который говорит, что думает. Значит, не обманывает. Да и зачем ему врать? Хотя найти в открытом космосе специалиста по такому сложному и редкому вопросу, да еще столь интересующему Алекса, это казалось невероятным совпадением. «Может, сила помогла?» — гадал он. «Но я не чувствовал никаких импульсов. Непонятно». «Это очень интересно», — наконец произнес он вслух. «И мы обязательно обсудим твои исследования чуть позже. Но скажи мне, где твои сопровождающие?» «Я один». Фу. «Совершенный мир посылает своих ученых в пояс без всякой поддержки? Удивительно». <къех> «Тут дело в другом», — смутился Килд. «Меня никто не присылал. Я сюда прилетел по собственной инициативе». «Мое начальство не знает, где я, да и вообще, сейчас их такие глобальные вопросы, как «Великая спираль развития» не интересуют. Они думают лишь о сохранении статуса совершенного мира». «Не могу их в этом винить», — заметил Алекс. «Сейчас многие думают о выживании. Время такое. Ладно, нам надо торопиться, а то у меня там осьминоги, недобитые, сейчас проснутся и разлетятся по всей круге. Не хотелось бы гоняться за ними. Поехали». А «Можно мне взять образец этого существа, пока мы не улетели?» С надежды спросил Келт. «В этом нет необходимости. Образцами я с тобой поделюсь, а лучше познакомлю с местными светилами энергетической хирургии. Они все давно исследовали и поделятся информацией. Все, нам пора». Когда они приблизились к куча осьминогов, те уже начали шевелиться. Но на этот случай у Алекса имелось жало. Обработав подопечных, он обхватил их капсулы и потянул за собой, бормоча по дороге. — Черт, надо бы придумать, как их замораживать. У меня же есть целая армия льдышек в подчинении, а тут дергаются постоянно. — Хилт, а как тебя догнало то существо? В смысле, где вы встретились и как близко к червю плавают монстры? — А что? Ученый в некоторой прострации смотрел на кучу малую из пары сотен осьминогов, но сумел собраться и начал отвечать. — Господин Алекс? Просто имени будет достаточно. Хорошо, Алекс, а осьминогов рядом с червем нет. Пока там безопасно. Отдогнали меня уже здесь, когда я начал тормозить. Полагаю, монстр заметил меня на подлете к Леркану. А почему ты не разогнался? Энергии почти не осталось. Я все потратил, чтобы как можно быстрее добраться сюда. Ясно. Но это хорошо, что рядом с червем нет монстров. Значит, там пока безопасно. Эх, я бы так не сказал. Покачал головой Килт. «Почему?» «Монстров рядом с Червем нет, но проблемы начались у самого Червя». «Что?» Услышав такую новость, Алекс остановился и развернулся к Килту. «Объясни, что ты имеешь в виду». «Как я и сказал, я исследую великую спираль развития. Один из параметров нашего кластера — плотность поля Червя. Она всегда колеблется. Если плотность высокая, Червь расширяется в пояс». «Зачем?» «Ну, так бывает, когда там проживает слишком много адептов. Полагаю, вселенная гонит лишние рты за барьер». «А что происходит сейчас?» — мрачно спросил Алекс, уже догадываясь об ответе. «Я увидел, что плотность на краю упала, резко упала, хотя количество адептов в поясе уменьшилось из-за монстров. По всем расчетам такого не должно происходить, тем более так быстро». «А бывает так, чтобы червь сокращался». «Да, бывает, что плотность уменьшается и черт сжимается. Из-за этого даже могут пострадать пограничные миры. Но обычно этот процесс практически не заметен, а колебания растянуты на сотни лет. Правда, наши данные ограничены известной историей Вантана, которая начинается примерно за десять тысяч лет до Корана. Что там было дальше, никто из живущих адептов не знает. Либо данные не собирались, либо...» Хилд замолчал. Либо червь исчезал, а история Вантана прерывалась. Закончил за него Алекс. И сейчас происходит то же самое. «Возможно», — тихо произнес Килд. «Я поэтому и прилетел сюда, чтобы собрать пазл». Пока они приближались к планете, малованец успел рассказать о схлопывании двух процентов миров и о том, что во времена Акаранских войн исчезло даже больше планет. Аж 15%. Но это произошло в течение столетий. А сейчас тысячи миров просто пропали с радара, и все. Алекс слушал ученого, не перебивая. Все выглядело логично. Червь будет сжиматься, а монстры будут проникать все глубже и глубже в кластер, пока не займут его целиком. И тогда разумная жизнь в Антане исчезнет. Возможно, останутся молодые миры, где цивилизации еще не добрались до стадии появления адептов, которые только и волновали осьминогов но сам мир адептов перезагрузится. Жуткая перспектива, однако полностью укладывающаяся в логику событий. А то Алекс гадал, почему эта вселенная вдруг дала адептам возможность выжить возле червя. Теоретически они там могли долго сидеть, но теперь все встало на свои места. Обречены все, просто времени прошло немного. В этом случае и зона вокруг флута не станет гарантией выживания, так как она безопасна лишь пока ее окружает червь. Когда он исчезнет, монстры и туда доберутся. Да даже аккреционный диск не спасет. Осьминоги вполне могут спуститься в поток плазмы и найти зеранг. Сил на это чудовищам хватит, особенно монстрам холода, которые умели укреплять свои тела. А ведь помимо них есть и другие умельцы. Разве что древние опять заснут на тысячи лет, снизив излучение планеты практически до нуля. Но, как показала практика, они могут и не пережить сон. Кроме того, где гарантия, что осьминоги отстанут? Может, на финальной стадии чудовища выведут каких-нибудь ищеек, которые почувствуют живых существ даже под прикрытием черной дыры? Дикие же нашли зеранг? Нет, так они проблему не решат. А Земля точно не выживет, даже если ее саму засунуть в агрессионный диск». «Ты принес страшную новость», — произнес Алекс в конце полета. «Если у тебя соображение, куда исчезает червь?» «Нет, но ну, я не думаю, что он полностью исчезнет из кластера. Это как с другой стороной. Червь уйдет в спячку, чтобы проснуться, когда Вантан перезагрузится». «Звучит разумно. Вселенная не любит потери. Ты только что пришел из кластера. Что там происходит прямо сейчас? К сожалению, а о чем думают большие Шишки, я не знаю. В барах об этом не говорят. Да даже об исчезновении молодых миров не все в курсе. А война между совершенными мирами. В момента твоего исчезновения ничего не изменилось, разве что Митуч притих. Ха, затаились? Не знаю. А не слышал ли ты о моем мире? Неожиданно спросил Алекс. Слышал. Спокойно ответил Килт. «Мое правительство отправило туда делегацию. С Землей все в порядке. Будь иначе, я бы узнал, так как за твоей планетой следит полкластера кластера. А же сейчас. Особенно сейчас». «Спасибо». Искренне поблагодарил Алекс, чувствуя, что на душе немного полегчало. «Это не означало, что можно расслабиться. Нет, надо было спешить. Но спешить, придерживаясь первоначального плана. То есть вернуться не с пустыми руками». Леркан был уже совсем близко. Осталось только его облететь, чтобы найти двадцать пятый туннель. Оба молчали. О чем думал Килд, Алекс не знал, но его самого не отпускала загадка червя. Старший братец, единственная надежная защита от монстров, и так себя ведет. Мало того, что бросает молодые миры на произвол судьбы, так еще и сжаться вздумал. Возможно ли как-то уговорить его не делать этого? «И куда он вообще прячется на время перезагрузки? Может, в черную дыру погружается?» — размышлял Алекс. Но черная дыра не подходила. Старший братец не любил флут. В голову неожиданно пришла мысль о зародышах. Что это такое, никто не знал, а сами они встречались редко. А вдруг зародыши связаны с исчезновением червя? Он ухватился за эту идею. «Если старший братец сворачивается в точку, значит, у него должно быть что-то вроде убежища. Тогда зародыш может быть осколком того убежища, стеной, потолком или еще чем-то». «Неважно. Главное, что это объясняло, почему камень обладал таким сродством со старшим братцем и генерировал аномалию. Он и должен был уметь ее генерировать, чтобы вместить космическое создание». Возможно, червь сам изготовил так называемые зародыши. Это была лишь гипотеза, однако вполне разумная. Правда, полностью бесполезная. Даже если Алекс поймет, где и как прячется червь, это ему никак не поможет. Вряд ли тот потеснится и примет к себе всех посторонних. Леркан занимал почти все видимое пространство. — Мы почти добрались, — произнес Алекс. — Сейчас спустимся, и я передам груз местным. Прослежу, чтобы они его разделали, и после мы с тобой поговорим с местными умниками». «Они тоже изучают великую спираль развития?» — оживился Килт. «Нет, старшие адепты иначе относятся к Вантану. Мыслями они уже за барьером. Судьба кластера их заботит в меньшей степени. Но сейчас времена изменились. Никто не может перейти барьер. Точнее, может, но там сидит большая тварь, убивающая всех адептов». «Значит, мы в камере, которую заливают водой?» «Скорее медленно повышают температуру», — хмыкнул Алекс. «Но тогда все бесполезно». «Зачем же ты вообще сюда прилетел? Разве не для того, чтобы найти способ выжить?» «Прежде всего я хотел понять, сколько нам осталось времени, а потом предупредить правительство совершенных миров», — признался килд «А теперь, даже не знаю, возможно, им лучше остаться в неведении». «Мы не можем позволить себе опускать руки», — Серьезно, произнес Алекс. «Кроме того, ты недооцениваешь адептов. Если бы нас можно было уничтожить так просто, Вселенная бы не заслала в Вантан легионы монстров. Я верю, что шансы есть». «Слишком эти события грандиозны для одного адепта. Даже для Разрушителя». «Возможно». Легко согласился землянин. «Но мы должны продолжать двигаться». Алекс говорил искренне, продолжать двигаться — это был его принцип с того момента, как он узнал о смертельном диагнозе еще в той далекой жизни, когда у него не было никаких суперспособностей. В этом смысле для него ничего не изменилось. Как оказалось, лерканцы куда лучше обращались с монстрами, чем Алекс помнил, и едва он опустил груду шевелящихся осьминогов возле крепости, к нему подлетел Виконт. «Можешь их немного успокоить?» произнес он с интересом, косясь на Килта. «Могу», — хмыкнул Алекс и еще раз прошелся по асьминогам жалом. Привычная процедура, которую он выполнил несколько раз во время полета. «Пока из монстров не вытащат внутренности, они так и останутся опасными». Глядя, как несколько команд деловито приступили к разделке, Алекс спросил. «Как быстро управитесь?» «Спешишь? Мы уже не те беспомощные адепты, которых ты знал», — улыбнулся Виконт. «Твоя помощь в таком простом деле нам не требуется». «Это почему? Прошло же всего несколько дней. Раньше вы с такой кучей не справились бы. Учти, они почти что не тронуты и скоро очнутся». «Неважно, новые версии ингибитора и оружия творят чудеса. Смотри сам». В этот момент бойцы бегали между монстрами, сноровисто вбивали в них длинные трубки с серыми наконечниками и что-то туда закачивали. «Быстро», — оценил Алекс. «В бою норматив составляет менее двух секунд», — с гордостью произнес Виконт. «После про монстра минут на десять можно полностью забыть». «А дальше?» «Разделка, конечно, занимает больше времени», — признался Лерканец. «Но мы справляемся. Уже привыкли. Так что можешь идти. Все раненые члены школы ледяных игл уже отправлены вниз». «Хорошо», — протянул Алекс, не двигаясь с места. «Раз его не просят, значит, помощь не требуется». Это даже радовало. Негоже нянчиться со взрослыми адептами. Однако он хотел взглянуть, как лерканцы проводят разделку. Могло пригодиться в будущем. Прямо перед ним развернулось любопытное зрелище. Бойцы вскочили на ближайшую тушу, вбили в монстра несколько опор и подсоединили к массивной платформе, на которой стоял бур из нескольких сегментов. Едва платформа была надежно зафиксирована, бур раскрутился, и сегмент за сегментом начал вгрызаться в плоть чудовища. С подобной механизацией Алекс сталкивался впервые и уважительно цокнул языком. «Ого! Вам бы военные машины делать!» «Против живых монстров они бесполезны!» — тяжело вздохнул Виконт. «Иначе нам бы вообще не понадобилась твоя помощь! Мы можем обрабатывать только вот таких паралитиков!» «Все равно, вы неплохо справляетесь!» «Помню, гильотины долго разрубали монстров». «А еще их нельзя было переносить за собой», — добавил Виконт. «Все дело в новых материалах». Алекс не был единственным впечатлившимся зрителем. Практически все здоровые льдышки находились тут и с завистью глядели на действия лирканцев. Раньше им казалось, что они совершили подвиг, победив несколько осьминогов в туннелях возле Таберы. Но оказывается, местные адепты справлялись куда лучше». Механизация означала, что охота ведется. И это безо всякого разрушителя. А ведь лирканцы даже не боевая школа. Дэши вцепилась в одного из местных спецов и терроризировала расспросами. Видимо, до нее только что дошло, что подаренное боссом копье не такое уж уникальное, раз подобный материал идет на изготовку инструментов. Увидев, что тот еще не ушел, она быстро подлетела и без обедняков объявила. «Ты меня обманул! Местные бойцы вооружены лучше меня!» ну допустим не лучше Твоё копье сделано из живодера правда наемница чуть успокоилась однако ее лицо все еще горело от возмущения но все равно нам нужно аналогичное оружие для каждого солдата зачем оно им в кластере поморщился алекс как ты не понимаешь оружие всегда нужно всегда тем более всю эту кучу притащил ты пусть местные отрабатывают вообще не спешим «Можно оставить ту часть войск, они заберут снаряжение, когда оно будет готово». «Ладно, ладно, я подумаю», — бросил Алекс, быстро скрываясь в крепости, пока его не нагрузили еще какими-нибудь обязанностями. Он как-то не учел, что армия требует внимания, так что Дэша была не так уж не права, просто ему этим некогда заниматься. «Доберемся до земли, спихну ее на Рауля, а пусть разбирается». — подумал он, и, довольный собой, отправился вниз в сопровождении Килта.